Несмотря на строгий запрет военврача Никитиной, Яхин все-таки убежал из госпиталя. А чего зря валяться, место занимать? Тяжелых повреждений нет, а контузия пройдет рано или поздно. Ну да, шумит в голове, кружится, но ведь руки-ноги действуют, немца бить можно, а что еще солдату надо? Да и какое это теперь имеет значение, если самое страшное уже случилось? Люси больше нет. В тот вечер Вездесущая Карповна поила его травами и пыталась утаить что-то такое, что касается именно его, Раиля. В какую-то минуту он почти случайно заметил, как у Карповны повлажнили глаза, и сразу же все понял. Он не стал кричать, не кинулся выспрашивать подробности, а просто замолчал и, стиснув зубы, откинулся на подушку. Карповна бросила на него сочувственный взгляд и тоже замолчала. Слова им были больше не нужны. До утра он еще мысленно метался, пытаясь убедить себя, что ошибся. Люся жива и скоро придет к нему, что все это его больная голова, его контузия. Насторожила небрежная фраза в разговоре солдат-санитаров. «Так она же это выбыла и еще позавчера?» «Значит, правда. Нет больше Люси». Яхин твердо решил сбежать из госпиталя. Он хотел поскорее кинуться в самое пекло, чтобы забыться, унять жгучую сердечную боль, отомстить за такую нелепую несвоевременную смерть. Получив момент, когда поблизости не было ни медсестер, ни врачей, Яхин, прямо как был, в казенном белье выскользнул из палатки, свернул за угол и уперся в натянутую веревку, на которой сушилось солдатское белье. Он стащил свою гимнастерку с веревки, оглянулся. Нет, никто его не видел. Где-то вдалеке слышались гулкие удары молота. расположенной неподалеку от госпиталя мастерской, чинили орудие. Яхин с трудом расправил заледеневшую на ветру одежду, кое-как напялил чью-то прожженную шинель и быстрым шагом поспешил в ближайший лесок. Он знал, что за этот побег ему не попадет от начальства. А даже если и попадет, ведь лучше любых лекарств ему сейчас поможет месть фашистам. Только кровь врага сможет загасить опаленную горем душу солдата. Он добрался до своих быстрее, чем ожидал. К обеду он вышел на позицию артиллеристов капитана Андропова. Выслушав взбивчивый доклад недолечившегося курсанта, Капитан только посмотрел ему в глаза, словно желал убедиться, что тот не врет, и махнул рукой. "Ступайте к старшине, пусть поставит на довольствие». Примерно так Яхин и представлял свое возвращение в строй. Сидя в окопной ячейке и сжимая в замерзших руках полированное цевье винтовки, он мысленно заклинал фашистов сунуться в атаку именно здесь, перед их высотой чтобы скорее начать расстреливать этих нелюдей, приговаривая их казней за смерть Люси, за собственные раны и решения. скорее бы. И вот влёк приближающийся шум. Раиль взглянул в проход. По траншеи, пригнувшись, пробирались двое и громко переговаривались между собой. В одном Яхин узнал капитана Андропова, второй — Минер-курсант Гуревич держал в руках подрывную машинку. Следом за ним кинулся провод. «Этот мост нужно было взорвать еще вчера!» Голос капитана был напряженный. «Мы пробовали?» — возражал минер. «Но обе группы не вернулись. Хорошо, хоть сегодня взрывчатку удалось закрепить. Все сделаем, товарищ капитан!» «Надо быстрее, фашисты! Вот-вот пойдут в атаку!» Яхин наблюдал, как минер, опередив Андропова, втиснулся в соседнюю ячейку и, не дожидаясь новой команды, стал ловко отработанными движениями прикреплять конец провода к подрывной машинке. В какой-то момент клемму заело. Гуревич чертыхнулся и с силой провернул упрямую железку. «Готово!» Андропов обвел глазами окоп, убедился, что бойцы надежно укрыты, потом вскинул глазам бинокль «Давай!». Гуревич зажмурился и крутанул ручку. Все сжались в ожидании. Яхин приник к Брусверу, наблюдая за обреченным мостом. Там, в морозной дымке, сейчас решалась судьба целого сектора обороны. Прошла секунда, другая, но взрыва не было. Гуревич засуетился, принялся трясти и вертеть в руках машинку, виновато оглянулся на стоящего рядом командира. Капитан злодернул тянущийся по дну окопа провод, тот послушно подтянулся, капитан дернул еще, новая петля обвила его руку. Он выбрал его весь, оголенный конец мелькнул в воздухе и хлестнул по стенке. «Черт бы тебя побрал!» Остервенело, выругался Андропов. Взрывом перебило, ясное дело. Они обернулись на голос. Решительным злым взглядом смотрел на подрывников недолеченный Яхин. «Ну, чего тут думать-то? Говорите, что делать!» Вода у берега хрустела тонкой каемкой льда. В первый момент тело обожгло так, что Яхину показалось, будто он шагнул не в воду, а в горящий костер. Колючая волна пробежала по ногам. Обдала поясницу и сковала обручем у самого горла. Ничего, терпимо. Он раскинул руки и, как был в сапогах и застегнутой на все пуговицы гимнастерки, погрузился в черную неразличимую бездну. Следом бойцы подтолкнули к нему обломок бревна. Яхин ухватился за скользкое дерево и, работая одними ногами, почувствовал себя увереннее. Вечерние сумерки окутывали позиции по обе стороны реки. Мрачное небо не подавало признаков жизни, пронизывающий ветер метался в кронах голых деревьев, один за другим гнал навстречу пловцу упрямые крутые валы. Яхин старался изо всех сил, размашисто греб свободной рукой толкал пучину ногами, беззвучно отфыркивался, то и дело косясь в темноту на немецкий берег. Оттуда с установленной частотой раздавались орудийные выстрелы. С наступлением вечера немцы начинали тревожить наши позиции беспокоящим огнем. Одновременно водную гладь освещали многочисленные прожекторы. Вот и сейчас несколько молочно-бледных лучей, то расходясь в разные стороны, то сплетаясь друг с другом, ощупывали пространство возле моста. Неясно различимый во мраке, он казался огромным, бесформенным чудовищем, нависшим над рекой. Именно с ним один на один и должен был сразиться сейчас в влекомый безжалостной стихии курсант Яхин. Вдруг что-то ослепительное блеснуло с противоположного берега, заставив на секунду зажмуриться. «Луч!» Яхин поднырнул под бревно. «Надеясь, что его не заметили». Но было поздно, в ту же секунду грянула длинная пулеметная очередь. Яхин переждал и вынырнул на поверхность. Но едва он успел хлебнуть воздуха, как пулемет ударил снова на этот раз удачнее, одна из пуль щелкнула по бревну. Раиль почувствовал, как круглое деревянное тело от удара провернулось вокруг своей оси. Третья очередь станет для него последней. Раиль решился на отчаянный шаг. Он не мог подвести, не имел права не выполнить приказ капитана взорвать мост. Всего и делов-то там, на мосту, ставить в заряд эту самую трубку и поджечь. Холода он уже не чувствовал, то ли окончательно обморозился, то ли наоборот согрелся от размашистых грибков. Он силой оттолкнул от себя бревно, пусть думают, что это десант. Следом, словно привязанный, потащился за мокрым горбом светлый лоскут прожектора. Яхин набрал воздуха и булькнул по направлению к мосту. Практически тут же раздалась новая пулеметная очередь. В конец замерзшей вымотанной слепой дуэлью с вражеским берегом, он кое-как доплыл до ближайшей опоры моста. Яхин забрался наверх, нащупал разорванные концы шнура уже хорошо. Пошел дальше по проводке, как учил его Гуревич. И вскоре наткнулся на увесистый брусок взрывчатки. Есть. Теперь дело за малым. Он нащупал за пазухой запальную трубку, проверил в нагрудном кармане, завернутый в непромокаемый пакет спички. Все на месте. Раиль несколько минут глядел в темноту. Он не боялся погибнуть. Страшно было не успеть наладить подрыв. А все остальное уже не имело значения. Главное, враг не пройдет на наш берег по этому мосту. И Люси не будет за него стыдно. Яхин, не торопясь, вставил запальную трубку, достал спички, чиркнул одной, другой, третьей. Зубы стучали, тело колотило зноб. Но страха не было. Наконец зашипело долгожданное пламя. Он прикрыл его собой. Наблюдатели с обеих сторон вздрогнули от неожиданности. Зыбкое спокойствие октябрьской ночи разорвал мощный взрыв. Разрушая и подбрасывая вверх обломки моста, посередине реки взметнулся вверх огромный столб потревоженной воды.